Глава 16. «Ух ты, Света, спасибо большое!» — восхищенно проговорил я, осматривая свой новый кабинет. Как это водится у строителей, ремонт закончился позже заявленных сроков. Когда мы говорили, что нужно сделать очень быстро, нам обещали завершить все за 4-5 дней. Все-таки стены толком облагораживать не нужно. Стиль лофт предполагает кирпичную кладку, которая и так была в черновом варианте помещения. Но все же затянулся ремонт на две с лишним недели. И? Оно того стоило. Мысленно я все равно считал, что строители справились быстро и качественно. Но вслух я им об этом не скажу. Итак, на полу дорогой влагостойкий ламинат. Освещение, подвесные лампы с черными плафонами. Стол, стулья, стеллажи из темного дерева. Кожаные диваны цвета шоколада. В общем и целом красота и загляденье. Да, я старалась, задрала носик сестричка. «Знаешь, как все это сложно было сделать так быстро? Мебель найти, строителей постоянно пинать?» «Умничка!» — улыбнувшись, я приумнил сестру. А про себя подумал, что покупать бильярдный стол ей, пожалуй, все-таки не стоило. «Поддерживаю!» — подал голос Денис, вместе с Мишей и Олегом, составившим мне компанию в принятии ключей от нашего убежища. Света расплылась в довольной улыбке, а затем провела небольшую презентацию. Спустя минут пятнадцать... Мы впятером сидели на диванчиках и пили кофе. «В общем, спасибо тебе еще раз», — поблагодарил я сестру. «И тебе тоже спасибо за предоставленный объект. Я тут фотографа приглашала, наделала фоток. Ты же не против?» Я отрицательно покачал головой. «Вот и отлично. Может быть, и дизайном интерьера займусь. Нужно портфолио собирать». «Одному сложно будет вести несколько проектов», — осторожно заметил Миша. «Ну так я и не одна», — пожала плечами сестра. — Спасибо дедули, свалившемуся нам на головы. — Ну да, не только мне подарили бизнес с уже нанятым персоналом. — Кстати, — Света широко улыбнулась, — поздравляю вас, ребята. Наконец-то лично. Рада, что вы так быстро основали свой синдикат. Верю, что у вас с ним все будет хорошо. — Спасибо, — кивнул я. — Мы тоже рады. Но теперь нам предстоит не меньше работы. Нужно бы отстоять свое место в этом суровом мире. — Отстоите, куда вы денетесь, — усмехнулась Света. «Конечно, отстоим», — бодро потряс кулаком Олег. Последние дни мы все бегаем, как белки в колесе. Даже с сестрой увидеться не получалось. Хотя справедливости ради, она тоже с головой ушла в работу. Но поделилась она секретом, и тренировки медиума не забрасывает. «Стас», — улыбнувшись, обратилась сестра ко мне, — «папа тоже передает поздравления. Мог бы хоть письмо черкнуть, раз узнал. Как Вита, или даже Сицука», — проворчал я. «Да ладно ты», — отмахнулась сестричка, — «ты же его знаешь. То, что он вообще что-то сказал, уже большой успех». «Как он, кстати?» «Нормально», — удивилась сестра. «Тебя в синдикат не заманивал?» Света слегка нахмурилась. «Знаешь, пока я с ним живу, он только дважды поднимал эту тему. Но после того, как вы создали свой синдикат, ни разу. Я думаю, он боится, что если будет давить, я к вам убегу. Или точно съеду от него». Хоть Света и хотела начать жить отдельно, после того, как дед презентовал ей бизнес, времени на переезд у сестрички не было, и она решила остаться пока у отца. Мы посидели еще некоторое время, а затем Света поехала по своим делам. А мы провели небольшое совещание с работниками воздуха и поехали на базу тренироваться. Вечером мы с ребятами вновь собрались в нашем логове. Покончив с работой, к нам присоединилась моя сестренка, тут же была и Таня. Я приглашал Виту и Киру, но девушки отказались. Добрина сослалась на какие-то дела, а Кармина напросилась на очередное патрулирование выданного нам микрорайона. Кира прям погрузилась в это дело, постоянно повторяя, что для этого и нужны синдикаты. Мы с парнями уже ходили на дежурство, но по графику, а не как наша школьница. Честно говоря, я восхищаюсь Кирой в этом вопросе. Ей совершенно плевать на экономический и политический потенциал нашего синдиката. Для нее малахитовые щиты, орудия для защиты людей от граймов и только. Для меня тоже. Но мне все же приходится смотреть по сторонам. Да, прошел ровно месяц с тех пор, как я оставил работу надобренных. За это время мы сделали невероятно много. Только подумать, за месяц мы создали синдикат. За месяц меня дважды пытались убить профессионалы. За месяц я обзавелся одним синдикатом-недоброжелателем. Золотые змеи. Не скажу, что они как кость в горле. Но учитывать их в своих планах необходимо. Были мысли напроситься на встречу с их лидером, чтобы прояснить намерения. Но мы отказались от этой затеи. Со стороны это выглядело бы так, будто мы идем на поклон и просим нас не трогать, а ведь мы уже дважды надирали зад змеем, в то время как они нам только стены морали дерьмом и краской. Но при этом нельзя сказать, что мы игнорировали змей. После создания синдиката, Мы разослали эдакие презентационные письма некоторым кланам и синдикатам. Прежде всего, храняющим от граймов микрорайоны, соседствующие с нашим. А также тайным кланам, с которыми у нас могли сложиться дружественные отношения. Например, Добриным, Дедули, клану Рейди и синдикату Артема. Еще нескольких адекватных посоветовал Хромин. Ну и Орлам, синдикату отца мы тоже написали. Плюс так, по мелочи. Большая часть адресатов ответили благожелательно, в духе «Поздравляем с созданием синдиката! Давайте вместе защищать город от граймов!» Но некоторые, как те же золотые змеи, красноречиво промолчали. «О чем задумался?» — Олег толкнул меня в бок, держа в одной руке стакан с виски. «О будущем!» — хмыкнул я. «Как и всегда!» — улыбнулся Денис. «Ну, как там в твоем будущем? Подруга детства? Горячая, холодная японка?» «Может быть, сильная и справедливая Вита? Или ты все-таки построптивым старшеклассницам?» Ребята рассмеялись. Да и я, но ровно до тех пор, пока не заметил, как Света чуть нахмурилась. «Ох, блин, я же не рассказывал ей». «Братик», — протянула она, — «о какой это подруге детства идет речь? Ты... может ли быть, что...» «Может», — вздохнул я. Я встречался с Натой, и теперь постоянно с ней переписываюсь. К счастью, сейчас она в Невограде» о задумчиво выдохнула сестра. «И только с Наташей? Как так вообще вышло?» «Не только», — сдался я. Остальные притихли и с любопытством наблюдали за нашим разговором. «Угу!» — Света кивнула своим мыслям. «С Артемом ты виделся и раньше, а с... с Рейдзи ты тоже виделся?» Миша, будто почувствовав неладное, напрягся. «Да», — ответил я. «Все трое приходили ко мне в больницу. И ты даже не рассказал. Ну ты даешь, и как они?» «Совсем не изменились», — хмыкнул я. «Ясно. А про меня не спрашивали?» «Спрашивали. Здорово. Тоже хочу с ними встретиться», — чуть улыбнувшись, проговорила она. Я не стал ничего отвечать. Наши друзья с любопытством смотрели на мою сестру. «Так ты тоже дружила с этими ребятами?» Лукаво поинтересовалась Таня. «Ну да», — ответила сестра. «Не так хорошо, как Стас, но все же я много времени проводила с ними». «М-м-м», протянула Таня. — Ну ладно, не будем об этом. — Верно, — поддакнул Денис. — А то Миша как-то сильно напрягся. — Я? А что я? — заозирался художник, который в синдикате занял место в нашем крохотном отделе аналитики. На его вопрос мы весело расхохотались. — Да уж, здорово собраться небольшой компанией близких людей. Все-таки банкет, который мы устраивали в пятницу, был для меня больше работой, нежели отдыхом. И пусть я стремлюсь сделать узы членов малахитовых щитов настолько крепкими, чтобы мы все чувствовали себя одной большой семьей, даже внутри семьи существуют семьи поменьше. Со всеми сразу постоянно веселиться и отдыхать не получится. Однако, как это часто бывает, проблемы выливаются на голову тогда, когда их совсем не ждешь. Зазвонил видеодомофон. Входная дверь, ведущая в офис воздуха, и наше логово всегда на магнитном замке. э э повернулся на звук Денис. «Кто-то еще пиццу заказывал?» «Да вроде нет», — отозвался я, поднимаясь и подходя к маленькому цветному экранчику. Перед дверью стоял молодой парень в деловом костюме. В руках он держал конверт. «Я приму», — сухо ответил Олег, активировав свой персональный амулет. Кивнув, я нажал на кнопку, открывая дверь. Курьер вошел внутрь. Мой друг встретил его на лестнице. А через 20 секунд я наблюдал через камеру, как парнишка торопливо идет прочь. «Быстро!» Стало быть, Олег, следуя хорошему тону, не стал задавать курьеру вопросы. А я подумал, он наплюет на это и даст волю полицейской привычки. «Гляди, чей герб!» — процедил Олег, вернувшись и показав мне конверт, на котором стояла печать с изображением золотой змеи. «У меня дурное предчувствие», — пробормотал Миша. «Я открою», — сказал Олег и повернулся к нам спиной. «Я не стал его останавливать. Он проявляет инициативу, хочет стать для нас щитом». Если подумать, его персональный амулет является стопроцентным символом нашего синдиката. Ну и амулет Дениса тоже. Его тело само по себе щит. А вот мой амулет своим внешним видом с названием «малахитовые щиты» совершенно не сочетается. Разве что наталкивает на мысль, что лучшая защита — это нападение. «Подлянок нет», — резюмировал Олег, вновь поворачиваясь к нам с хмурым выражением на лице. «Но есть кое-что довольно неприятное». Он протянул мне красный листок бумаги, на котором было напечатано. 10.07.2021 года. В 23.30. Синдикат «Золотые змеи» объявляет синдикату Малахитовой щиты войну. Ну и ниже. Дата, подпись, печать. Сволочи! Тяжело вздохнул я, протянув письмо ребятам и взглянув на часы. 23.27. Я достал телефон, и он сам начал звонить. Вечер добрый, Петр Сергеевич. Уже в курсе? — быстро спросил я. — Да, на сайт прислали. — Полагаю, раз вы знаете, вам вручили лично в руки. — Да, все красиво обставили. Будто какой-то клан с вековой историей, который собрался воевать с равными. Но не об этом сейчас. Действуем согласно заранее подготовленному плану. Я уже связался с дежурной группой, Станислав Георгиевич. — Вы сейчас в воздухе? — Да, выдвигаемся. — Понял, я на базе. Все равно жену отправил дальше отдыхать, и дома делать нечего. — проговорил Хромин голосом добренького дедушки. — Поддержать меня хочет второй советник. — Все в порядке, справимся. Координация на вас. — бодро ответил я и, дождавшись утвердительного ответа, положил трубку. Между тем на меня глядели пять пар глаз. Таня тревожно, Света насторожена. — А вот парни довольно решительно, даже Миша. — Значит так, Дэн со мной, остальные остаетесь здесь. — Брат, но... — начала была Света, однако я прервал ее жестом. «Маловероятно, что на воздух нападут. Это наш самый ценный актив, который интересен змеям. Здесь безопасно, но...» Я перевел взгляд на Олега, недовольного моим решением. «Вероятность нападения все же не нулевая. Света, свяжись со своими телохранителями, пусть поднимаются. Еще позвони отцу, предупреди. Я бы отправил тебя домой, но змеи могут решить, что ты член нашего синдиката и напасть на тебя. Да и вообще могут напасть, чтобы досадить мне. Этого я допустить не могу». «Если отец выделит достойное сопровождение, может забрать тебя». «Теперь ты...» — вновь посмотрел я на Олега. «Координируешь действия охранников ТЦ. Если вдруг все-таки решат напасть на воздух, прикрываешь их, ждешь подкрепления. Миша, работаешь по своему профилю, но отсюда». Я указал на один из рабочих столов с компьютерами, стоящими вдоль одной из стен логова. «С Петром Сергеевичем свяжешься. Все, возражения и предложения не принимаются». «Вопросы?» «Вопросов нет. Работаем. Сделаем из золотых змей ремни и сумки». Все дисциплинированно кивнули, принимая указания босса, то есть меня. «Удачи!» — коротко пожелал Олег. «Отпишись, как все закончится!» — буркнула Света и крепко обняла меня. «Ага, все, до встречи!» — помахал я и первым вышел на лестницу. Быстро выбежав на улицу, мы столкнулись с Лизой и двумя другими телохранителями Светы. «Что произошло?» Коротко спросила девушка. «Света все расскажет», — ответил я с полуулыбкой и поспешил к Тихону с Вадимом, которые, заметив общую суматоху, ринулись нам навстречу. «Змеи объявили войну. Быстро переодевайтесь и едем», — скомандовал я. «Есть», — кивнули мужики. Через пару минут они были облачены в черные костюмы, бронежилеты и шлемы. Также достались багажника автоматы и пополнили боезапас. «Тихон за руль», — «Вадим, связь через Мишу с остальными», — велел я. «В случае нападения ваша задача — поддержка. Не более. Сражаться буду я. Дэн, щиты». «Понял», — нехотя отозвался Денис. Едва машина тронулась с места, мы оба активировали персональные амулеты. Хоть автомобиль бронированный, ехать под защитой Джека гораздо приятнее. «Как дела у группы Хиры?» — спросил я, рисуя одноразовый амулет. «Возвращаются на базу», — запросив информацию, ответил Вадим. «Сверяю направление», — на всякий случай добавил он. «Нашей задачей было как можно скорее объединиться с Харминой. Если вдруг девчонка погибнет, шанс того, что в итоге мы сможем заключить мирный договор, будет близок к нулю. Сам не заметил, как от нахлынувших мыслей гневно сжал челюсти. «Проклятые идиоты! Вот почему нельзя просто делать свою работу Вайлорда, а? Зачем устраивать все эти между собойные дрязги? Почему вы, дебилы, не можете зарабатывать деньги честно? Все-таки не люблю я тайные кланы, потому, даже создав синдикат, не могу избавиться от этого оскорбительного и просторичного названия. Тайными кланами сначала называли лишь кланы, а потом и синдикаты – обычные бедные люди, видевшие в организациях, призванных защищать их от граймов, огромное зло. Даже восстания подняли, чтобы заставить президента урезать права тайных кланов. Восстания подавили, некоторые, правда, урезали. Но сделали это с подачи самих тайных кланов. Вроде бы благое дело сделали, но... Много привилегий осталось. Вот как вообще можно разрешать организациям спокойно убивать людей? Что за несправедливость? Давно нет официальной аристократии. Но по факту она по-прежнему есть. А все почему? Да потому что рода и кланы Вайлордов после смутного времени на общероссийском собрании отказались от титулов. Но привилегии оставили. Вроде бы создали новую страну. И, вероятно, многие из вайлордов того времени, насмотревшиеся на бесчинство Граймов в эпоху Смуты, решили пойти по правильному пути. Многие, но не все. И чтобы как-то договориться между собой, устроили то, что устроили. Может быть, всего лишь создав синдикат, я не смогу помочь многим людям. Может быть, после того, как мы встанем на ноги, стоит задуматься о чем-то большем? Тряхнув головой, Я вытряс из нее досужие мысли. Все потом. Сначала надо разобраться со змеями. Да и маячащий на горизонте бесконечный прорыв граймов меня беспокоит. Хотя никто все еще и не знает, когда именно он произойдет в Малахит-Сити. «Станислав Георгиевич, на группу Киры напали», — доложил Вадим. «Проклятие! Мы скоро. Пять минут», — отозвался Тихон. «Что с подкреплением? Должны были поднять тех, кто в городе. Едут, вероятно, будут раньше нас». — с готовностью пояснил Вадим. Хара автомобиль резко вильнул в сторону, отчего я замолчал на полусловии. Послышалась автоматная очередь. Тихон вывернул руль, засвистели тормоза. Машина развернулась. Спереди и сзади дорогу перекрыли микроавтобусы и два внедорожника. «Просто так не высовывайтесь», — процедил я. Я собирался открыть дверь машины, когда мое тело сковала невообразимая боль. Из меня будто бы вытаскивали заживо жилы, будто резали кожу и капилляры сотнями кусочков вбитого стекла, будто одновременно сжигали и замораживали. Инфернальный взрыв. Ну ничего, сейчас повоюем. Представить взрыв в виде амулета. Вот он. Вижу листок бумаги с нужными символами. Давай, Джек, руби его. Воображаемая коса моего персонального амулета двигалась к листочку медленно, через силу. И все же, наконец... Едва я смог продраться через инфернальный взрыв, Вновь обрел способность видеть и соображать. По нам стреляли из автоматов. Джек, реальный, все это время защищал нас от пуль. Ускорение тела 7, Рывок. Я активировал заранее нарисованный амулет. Захлопнул за собой дверь и тут же заблокировал косой удар посоха, пылающего фиолетовым пламенем. Ну что ж, Вайлорды врага хотели подобраться к нам ближе. Либо попробовать, несмотря на защиту Джека, открыть двери машины, чтобы автоматчики изрешители тех, кто находится в салоне. Иначе автоматы ковыряли бы броню какое-то время, за которое взрыв мог и сам спасть. Хороший план. Отлично, что я смог быстро прийти в себя. Автоматные очереди перестали меня напрягать. Обычные бойцы, чтобы не мешать воелордам, сместили вектор атаки на лобовое стекло и другую сторону автомобиля. Неприятно, но плюсы в этом есть. Господствует, Джек Потрошитель проговорил я, поняв, что без мощи не могу разбить посох противника. Вторая форма. Кожей ладони я ощутил древко правой косы, сжал ее, что было силы, и рубанул, рассекая посох вместе с его обладателем. Сразу же меня атаковал новый противник. Атаковал амулетом в виде змеевидного кинжала, а из-под моих ног вырвалась пика Вайлорда. Увернуться, рассечь. Отлично, сразу минус два. Краем муха уловил звук, напоминающий звон металла. И вот уже ко мне тянется цепь Вайлорда. Нулевая коса, контролируемая не мной, а Джеком, защитила, разрубив это порождение одноразового амулета. Между тем, по мне, вновь открыли огонь из автоматов. Пришлось возвращать Джека в первую форму. «Ах ты сволочь! Убейте его!» Удивительным образом сквозь выстрелы я смог различить знакомый голос. А затем в одну из кос Джека врезался липкий лиловый шар, отбросив ее в сторону и приклеив к асфальту. Моя защита уменьшилась ровно наполовину. А в меня уже летел еще один шар. Ну что ж, зазвездился я. Думал не выкладываться на сто процентов прямо сейчас. Ведь, возможно, сегодня придется сражаться еще раз. Не стал третий амулет активировать. Вот и не хватило силушки. Я достал из кармана заранее подготовленный амулет, и прямо передо мной возникла стена Вайлорда. Причем создал ее не я. Очередной лиловый шар врезался в эту стену. Мне даже уклоняться не пришлось. «Усиление тела семь. Мощь!» — быстро проговорил я и почувствовал, как по моему телу и Джеку разлилась сила. «Стена Вайлорда-4! Явись!» — крикнул Денис. Краем глаза я уловил, как очередная стена появилась с другой стороны машины. Ну а сам Дэн под ее прикрытием выскочил на улицу. «Да, у Дэна хороший контроль над стенами». Ему не обязательно постоянно подпитывать энергией стену, чтобы она стояла. Правда, из-за этого его стены недолговечны. Вот и та, что была передо мной, рассеялась после новой автоматной очереди. Ну и ладно, зато теперь я сам во всеоружии. Рывок седьмого уровня еще действовал. Я рванул вперед и моментально перемолол трех Вайлордов. И еще один рывок мимо очередной группы Вайлордов, и вот я, пробив вражескую стену, Вгрызаюсь косами в толпу автоматчиков. На душе мерзковато. Ну что за идиоты? Вот чего вам спокойно не жилось? Хотели воевать против меня, нужно было приводить сильного вайлорда. Равных мне, согласно нашему анализу, у золотых змей нет. Вот кто действительно зазвездился и переоценил свои силы. Мой прорыв посеял панику в рядах нападавших. Автоматчики стали спешно отступать, пытаясь разорвать дистанцию. Вайлорды же, после потери еще четверых, не спешили нападать на меня. Но этого мало. Где он? Где этот трусливый второй советник, пулявший в меня несколько секунд назад лиловые шары? Мерзавец оделся, как и все нападавшие, в черное, и шлем на голову нацепил. «Где же? Где же? А вот! Персональный амулет в виде лилового шара выдал парня. Выбрав для себя цель, я бросился к ней, кроша всех на своем пути». Никакого азарта не было. Я лишь делаю свою работу во благо малахитовых щитов. И часть моей работы — защищать остальных членов семьи. Потому я несколько раз бросал взгляд в сторону Дэна. Ему приходилось тяжеловато сразу против троих вайлордов Но Дэн держался. Мощь и крепость идеально сочетались с его персональным амулетом, делая из тела моего друга крепкое и смертоносное оружие. А я, наконец, прорубился к своей цели. Лиловые шары полетели в меня с неимоверной скоростью. Господствую, Джек-потрошитель. Я вновь изменил форму амулета, чтобы самому поднять скорость и увеличить мощь. Больше лиловые шары не могли склеивать косы моего амулета. Джек разрубал их, будто не замечая, как разрубил и персональные амулеты других файлордов, пытавшихся помочь второму советнику золотых змей. Взметнулась коса, и вот и сейчас самый главный лиловый шар, стреляющий остальными. Враг лишился своего оружия. Косар Джека, как бывало и раньше, легла ему на плечо, прижавшись лезвием к шее.